Письма разлетелись по Бромле в тот же день. Вскоре пришел ответ от герцогини Догвордской. Она предлагала навестить ее в ближайшее время. «На сошествие мне преподнесли необычный подарок», — писала она. «Не стану даже намекать, чтобы не испортить впечатление, но предположу, что нашей дорогой леди Клеймор он доставит больше удовольствия, чем вам». К слову, что слышно о редком сорте чая с чудесными розовыми цветами? Думаю, он стал бы украшением вечера. Я смутно припоминала, что еще осенью обещала подарить Абигейл необычный джанский чай с лотосом. В сухом виде он походил на плотно сжатый, накрепко связанный пучок травы, но в кипящей воде, превращался в цветок. Настой имел терпкий вкус с фруктовыми нотками и нежный экзотический аромат. В старом гнезде, выди диковинка не прижилась, потому что имело смысл заваривать ее только в прозрачной посуде, а гости предпочитали для чаепития фарфор, стеклу и даже хрусталю. А вот в коллекции герцогини Догворской, насколько мне помнилось, был один любопытный экземпляр — пузатый кофейник из анцианского стекла, привезенный из Сиренисимы, хотя, возможно, его уже отправили в замок к другим бесполезным, изрядно надоевшим безделушкам. которые раньше тоже зря занимали место в городском особняке. Судя по письму, герцогиня собиралась устроить что-то вроде «Небольшого званого вечера» для крайне узкого круга, но зато пригласить музыкантов, а также развлечь нас некой диковинкой, подарком на сошествие. Звучит привлекательно. Что ж, значит, нужно достать из запасов шкатулку с джанским чаем, и взять с собой, когда отправлюсь в гости к Абигейл. Вместе с ворохом последних бромленских слухов, которые ты неизменно приносят старое гнездо. Оставалось еще кое-что важное. Дело Элиса. Хотя он и отказался вежливо от моей помощи, или, вернее сказать, мягко отстранил меня, сперва поманив загадкой, я не собиралась сдаваться. Напротив, появился азарт, В голове постоянно вертелись мысли, как можно обойти запрет дяди Рэйвена и завуалированную просьбу детектива не лезть в расследование. Только бы Абигейл согласилась помочь. Письмо от герцогини пришло днем, а прочитал я его только вечером, вернувшись домой. Ответ хотела набросать следующим утром в кофейне, но не успела. Ко мне поднялась Мэдди и сообщила, что в зале меня кое-кто ждет. Каскат волос, цвета яблоневого меда, модная изящная шляпка, платье холодного синего оттенка с серой отделкой, неизменный серебряный ларнет. Леди Клеймор, какой сюрприз! Леди Вержения! Улыбнулась она, поднимаясь. Вижу, у вас новая картина, и она указала на небольшую пастель в раме из светлого дерева, размещенную между окнами. Да. Подарок небезызвестного Эрвина Кале. Или, лучше сказать, прославленного, пошутила я, и Гладис рассмеялась. Конечно, она прекрасно знала, как любит величать себя этот невероятно талантливый художник со своеобразными манерами. Мадлен принесла ей кофе для леди и несколько маленьких орехов и инжирных пирожных на тарелке, за счет заведения, разумеется. Поначалу говорили о рутинных вещах, о скверной аксонской погоде и новых вывертах моды. Беседа текла мягко и неспешно, как переливаются густые сливки из одного кувшина в другой. И лишь отдав должное этикету и традициям, Гладис отложила Ларнет, слегка наклонилась ко мне и произнесла, понизив голос. «Вы ведь получили письмо с намеками от Леди Абигейл? Загадочный подарок на сошествие? О, да!» — откликнулась я чуть громче, чем следовало. «То, что может быть особенно интересно мне», — задумчиво повторила Глэдис. «Как вы думаете, что это?» «Предмет искусства, определенно», — ответила я, не колеблясь ни мгновения. «Скорее всего», — согласилась она и слегка сузила глаза. «Но меня кое-что смущает. Я гостила вчера у леди Вайтбери, когда ей доставили письмо». И там говорилось, что на подарок будет интересно взглянуть не только мне, но и вам. А ведь вы не слишком хорошо разбираетесь в искусстве». Леди Клеймор была совершенно права, но все же уязвленная гордость заставила меня возразить. «Возможно, и так. Но не столь давно мы вместе посетили одну выставку, которую не почтила своим вниманием ни Леди Абигейл, ни Леди Вайтбери. И что же это была за выставка?» Лукаво поинтересовалась Глэдис. Несколько секунд я честно пыталась вспомнить. «О, что-то под открытым небом, потому что они отрицают музеи, кажется. Считают, что музей — зло. Новые художники стоят на вершине мира, что-то гордо расправив и бросают, бросают. Вредные привычки? Нет, не то. Вызов? Да, конечно же. Бросают вызов». Уверена, закончила я, а затем сообразила, что о картинах-то ничего не сказала, и добавила. Там были изображения треугольничков и кружков, и это называлось сквер или бульвар. И мне понравилась картина с зеленым полукругом, красным треугольником, очень по-летнему, освежающе. «Это портрет», — тихонько вздохнула леди Клеймор. «Новый язык искусства, самовыражение, свободное от привычных форм. Не столь важно. Теперь я вижу, что вы меня хотя бы слушали. Только на этой выставке мы не были вместе. Я вам о ней рассказывала». Тут я не выдержала и рассмеялась. К сожалению, Гледис не могла задержаться надолго, так как торопилась к модистке. Потому, собственно, и заехала в старое гнездо, а не в особняк на Спэроу Плейс. Она надеялась узнать что-то о планах герцогини Дагвордской, но я, увы, не смогла дать ключик к разгадке. Оставалось лишь терзаться от любопытства вместе и ждать встречи у Авигейл на следующей неделе. «Леди Виржиния, Йорк просит на кухню вернуться. Миссис Хаддорна», — шепнула мне Мэдди, когда Гладис ушла, а я замешкалась, размышляя, стоит ли подойти к леди Клампси или не стоит. раз она сегодня пришла с троюродной племянницей по линии младшей сестры. Излишне скромной и робкой девицей, которая падала в обморок даже от слишком пристального взгляда. «Да, через минуту», — ответила я со вздохом. «Пожалуй, следует хотя бы поздороваться с леди Клампси». А миссис Хадс с самого утра жаловалась на скверное самочувствие. Следовало бы отпустить ее пораньше. Видимо, нужно вызвать мисс Астрид на подмену в зале. пока Мадлен займется десертами. Размышляла я, одновременно обмениваясь приветствиями с Леди Клампси. Как и ожидалось, застенчивая девица в моем присутствии зарумянилась, точно колдовское отравленное яблоко, и затрепетала. Пришлось срочно ретироваться. Ступая в темный коридор, отделяющий зал от кухни и внутренних помещений, я заметила краем глаза яркий отблеск, Точно крупный сапфир, камень попал под полуденное солнце, только блеск, и ничего более. Затем через мгновение появился тонкий силуэт, словно нарисованный кончиком пера в густом слое пепла. Взметнулись легкие белоснежные волосы, я прянула в сторону. Сэрон, ты помнишь меня? Улыбнулся он, такой земной. в своем модном костюме и одновременно не вписывающийся в этот грубый мир. Это хорошо. Ты ходишь во снах, вне времени. Ты просила совета. Я дал его. Так верни же теперь долг. У меня эти несомнения не возникло. Я готова, только скажите, что нужно. Сэрен был босс. Вокруг его щиколотки, по юношески тонкой и хрупкой, Обвивалась черная змея и доносился откуда-то запах росы жасмина. «Не дай убить меня, Виржиния!» В голове все спуталось. Я резко вдохнула воздух, дорезив груди. «Убить Сэрона? Но как? Он ведь обитает во снах и там обладает безграничным могуществом. Неужели дело в алхе? Но против мертвого колдуна я, увы, бессильна». Кто вам угрожает? Спросила я тихо. Из кухни слышался звон посуды, из зала доносился высокий девичий смех, нервный и неуместный. И на фоне этих приземленных, обыденных звуков Сэр казался от чего-то еще более эфемерным, похожим на тень или горячечное видение. Человек, ответил он просто, простой человек, смертный и слабый. И глупый. «Но я не понимаю. Скоро поймешь», — произнес Сэрен так, что у меня язык онемел. «И сделаешь так, чтобы он больше меня не коснулся». менее постепенно расползлось по горлу, и я закашлялась. Сильно, до зажмуренных глаз, до брызнувших слез. А когда вновь сумел разомкнуть веки и оглядеться, то коридор был пуст. Меня от чего то знобило, словно на ледяном ветру. Первые несколько шагов дались нелегко, но затем внезапная дурнота схлынула так же быстро, как и появилась. «Леди Вержиния, долго же вышли. Встретил меня ворчанием Георг, даже более хмурый, чем обычно. «Надо что-то решить с миссис Хат, пока она отдыхает наверху, но вы ведь знаете ее характер». Она непременно захочет спуститься, как только поймет, что мы не справляемся. Сперва я растерялась даже. Миссис хат почему отдыхает? Что с ней? И лишь затем всплыли в памяти слова Мадлен. Нет-нет, ни в коем случае не стоит ее пока тревожить. Рассеянно откликнулась я. Надо послать за мисс Астрид. Она справится с залом. А что с десертами? Хватит наполовину вечера. Хлопоты немного привели меня в чувство, однако странная просьба Сэра не выходила из головы до глубокой ночи. Признаюсь, я надеялась, что во сне придет верный ответ или хотя бы подсказка, но, увы, ожидания не оправдались. Ни тогда, ни на завтра. И сам мистический гость больше не тревожил мой покой. Так, словно все случившееся было порождением излишне бурного воображения. Вот уж от чего никогда не страдала права. Разговор с Мадлен о тоже откладывался и откладывался. Сперва из-за недомогания миссис Хат. Несколько дней мы были слишком заняты, чтобы выкроить время для откровений. Затем возникли иные обстоятельства и заботы. На третий вечер, перелистывая свою записную книжку, я думала, что завтра непременно найду время, но затем увидела дату. подведенную алыми чернилами. «Приглашение, Абигейл!» сорвалось с губ досадливое восклицание. Совсем позабыла. «Святые небеса, как неловко!» «Приглашение?» насторожилась Юджиния, которая как раз старательно выводила адрес на конверте. Бедная девочка. Наверняка подумала, что это она в чем-то ошиблась. «Нужно что-то сделать?» Я постучала пальцем по столу, размышляя. Девять вечера, девять вечера, пронеслось в голове. Что ж, время еще есть. Можно бы и завтра попытаться. Но что, если он уедет? Да, и весьма неприятное, ответила я наконец. Нужно отвести маркизу Рокпорту записку и дождаться ответа. И боюсь, мне некому поручить это, кроме тебя. О, сделаю тотчас же, миледи. Горячо откликнулась Юджи. и дернулась, словно пытаясь сделать книг Сенсиди. Однако на лице ее читалось непонимание. «Как же так? Я ведь сама прежде отказывалась принимать письма от Маркиза, а теперь шлю послание, да еще срочное». Конечно, леди не обязана отчитываться о своей переписке перед секретарем, и тем более перед служанкой. Но ведь Юджиния не просто горничная с хорошим почерком. И к тому же... Язвительные слова так и рвутся с языка и невыносимо держать раздражение в себе. «Видишь ли, лорд Рокпорт неожиданно вспомнил, что мой покойный отец попросил его опекать меня, а также заботиться о моей репутации и благосостоянии. И теперь я вынуждена просить разрешения на любой выезд, даже на визит к леди Абигейл, ведь там, вероятно, моей репутации и благосостоянию угрожают страшные опасности». произнесла я, стараясь, чтобы тон не был слишком уж ядовитым. Однако леди Абигейл ждет меня с визитом уже завтра, а я совершенно позабыла, что должна ставить кого-то в известность о своих передвижениях. Наверное, потому что никогда этого не делала. Не удержалась я от шпильки в финале. Лицо у Юджи вытянулось. Похоже, ей тоже было сложно вообразить, что я вынуждена отпрашиваться у кого-то, чтобы навестить свою подругу. «Ах!» «Просто ужасно, леди Виржиния!» — стиснула она руки на груди, искренне переживая за меня, похоже. «Разве кто-то может требовать? Пусть даже ваш жених?» — выдохнула она. И вдруг побледнела, сообразив, видно, что осуждает сейчас не кого-то, а самого маркиза Рокпорта. «Я не должна была говорить этого. Простите, пожалуйста». «Если чего-то и не должна, милая». «Так это просить прощения за слова, которые я сама вложила тебе в голову. Хотя не стоит произносить ничего подобного в присутствии других людей», — вздохнула я. Настроение и без того небезоблачное совсем испортилось. «А Маркиз?» «Маркиз, может, слишком много. К сожалению. К большому сожалению. Так что придется тебе отвести записку. Распоряжение мистеру Маноле я отдам». Да, если Маркиз или кто-то из его подчиненных спросит обо мне, не говори ничего важного. И ничего, что могло бы обрадовать его. Юджин о чем-то всерьез задумалась, даже письмо в сторону отложила. А Наконец спросила она неуверенно, то и дело искоса на меня посматривая. Признаться, в тот момент я ощутила глупую, ничем не объяснимую гордость. и немного повеселела. Встревожить? В пределах разумного? Почему бы и нет? Мне стало интересно, что Юджи имеет в виду, однако я укротила свое любопытство и вернулась к записке, стараясь составить ее так, чтобы за лаконичностью проглядывало недовольство. И никаких заискивающих интонаций, разумеется. Получилось на мой вкус неплохо, пусть и недостаточно выразительно. Настоящему уведомляю вас, как было условлено, о своем намерении посетить званый вечер для узкого круга герцогини Дагвордской. Он состоится завтра в 7 часов. Прошу подтвердить получение этого письма предпочтительно в краткой форме. Леди Виржиния Н. графиня Эверсон и Валтер. Послание я положила в самый простой конверт, наподобие тех, что использовала для переписки на скорую руку с мистером Спенсером и, поразмыслив, запечатала не своей личной печатью, а круглой пустышкой без оттиска. Кажется, у Катарины IV была опрямилая привычка ставить перевернутую печать на письмах для подданных, находящихся в немилости. Жаль, что мода на подобные знаки давно миновала. Юджиния вернулась на удивление быстро, и полутора часов не прошло. и доставила ответ. Как я и предполагала, он оказался весьма пространным на целую страницу. Марки изблагодарил меня за разумность и осмотрительность, напоминал, что, дорогой невесте, не стоит никуда заглядывать по дороге герцогини и обратно, а в конце многословно уверял, что все его действия ради моей пользы. Изнутри поднялась волна черного раздражения. Да, наверняка он считает, что заботится обо мне, Но как же душит эта забота? Леди Вержиния? можно еще что-то сказать? Обратилась ко мне вдруг Юджиния скованно. Щеки у нее пламенели. Я кивнула, стараясь улыбкой смягчить взгляд, полагаю, сейчас не слишком добрый. В общем, он все-таки спросил про вас. Кто? Маркиз? Нет, другой, красивый. То есть мистер Рэндалл. Совершенно сконфузилась она, видимо, сообразив, что таким ответом иносказательно назвала маркиза некрасивым. «Спросил, как вы поживаете и как вы себя чувствуете. А я хотела придумать что-то загадочное, чтобы смутить их всех там, но не сообразила, что ответить. И, честно сказать, я случайно чуть не заплакала, Боюсь, он что-то не то подумал». В душе у меня схлестнулись чувства вины и какое-то жестокое веселье. Заставлять тревожиться о вашем благополучии того, кто заботится о вас, недостойны, леди. Однако Юджиния ведь не имела в виду ничего плохого. Просто растерялась и испугалась. И если Маркизу это доставит несколько неудобных минут, он сам виноват. В конце концов, его шпионы должны донести, что со мной все в порядке. Не бери в голову, Юджи. Посоветовала я с улыбкой на сей раз куда более искренней. Ты все сделала правильно. Ступай к себе. Особняк Дагворта в Бромле ничем не выделялся, Ни особенной древностью, ни архитектурными изысками. Пожалуй, он мог бы принадлежать умеренно состоятельному дельцу или молодому джентльмену с постоянным доходом. Зато без определенных занятий. Сам дом... был отделан розовым камнем, слегка подкопченным грязными бромлинскими туманами. Сад выглядел несколько заброшенным, обманчивая впечатление, ведь за ним ухаживал один из лучших мастеров столицы с целым сонмом помощников. Особую гордость Абигейл составляла розарий позади особняка, не столь богатый, как при замке, однако способный произвести впечатление даже на искушенного ценителя колючих и капризных цветов. В частности, там имелось целых три куста очень редких сливочно-розовых роз с божественным ароматом. Причем, выведен этот сорт, был для герцогини Дагвордской лично около 15 лет назад. Сейчас наисвежайший букет из розария, пышный и источающий головокружительный сладкий запах, красовался посередине стола, однако все внимание было приковано к другим цветам. Миссис Баттон, будьте добры, принесите круглую вазу из прозрачного стекла. Ту самую из библиотеки, — попросила леди Абигейл, подавшись вперед, с жадным любопытством и вглядываясь в полупрозрачный зеленоватый бок анцианского кофейника. «Хочу посмотреть еще раз». «Сию секунду, миледи», — склонилась седую голову экономка, высокая, худая, как жерть, и облаченная во все темно-коричневая. Сия секунда растянулась на добрых полминуты, пока эта достойная женщина пыталась искоса разглядеть, что же там такое плавает в драгоценном кофейнике. Я ущипнула себя за запястье, чтобы сдержать неуместную улыбку. Право же, в малой гостиной и около неё, за прикрытыми дверьми, собрался, наверное, весь дом. Даже миссис Баттон, который по статусу и по возрасту не полагалась прислуживать гостям во время скромного чаепития, не удержалась и заглянула. Выходя из гостиной, она шикнула на вездесущих горничных и бросила вскользь дворецкому что-то язвительное насчет почтенного возраста, когда уже спина не гнется и чересчур узких замочных скважин. «Интересно», — промелькнула забавная мысль, «а шеф-повар с поварятами тоже подсматривает». хотя как раз ему это, возможно, было бы и полезно. Впрочем, не только слуги, но и мы сами наверняка выглядели призабавно. Леди в модных платьях сидят столь тесным кружком, что вышивка и кружева на юбках цепляются и сосерцают небольшой пузатый кофейник, похожий на хрустальный шар гадалки гипси. Добавить еще таинственные завывание ветра и будет точь-в-точь -точь сеанс прорицания у какого-нибудь знаменитого медиума, вроде белой головы. Только вот разглядывали мы сквозь полупрозрачные округлые бока не собственное будущее, а всего лишь хитрым образом связанный чай с бутоном лотоса внутри. В горячей воде он постепенно распускался и словно бы оживал на глазах. Забавно, что сами джанцы так чай не пили. Это было развлечение, изобретенное специально на продажу. для чужеземцев. Весьма удачная выдумка, надо признать. По крайней мере, оценила ее не только леди Абигейл, которая трепетно любила все розовое и ароматное, или экзальтированная леди Вайтбери, но и благоразумная и рассудительная леди Клеймор. Леди Стормхорн и леди Эрлтон сперва снисходительно посматривали на оживление в гостиной с высоты своих лет, но затем... также уступили любопытству. Не присутствовали при знаменательном событии только догбордские близнецы. Они отлучились, чтобы что-то там уладить с сюрпризом, который обещала нам леди Абигейл. Что созваный вечер» без светских развлечений? Пошутила она в письме. Хотя в действительности «Званым вечером» наше дружеское чаепитие можно было назвать разве что из-за времени суток, и потому что всех нас, собственно, позвали. С прозрачной вазой же возникла заминка. Миссис Батон вернулась и шепнула леди Абигейл, что искомый сосуд куда-то переставили и пока что ищут. Но зато то самое уже готово. Услышав это, герцогиня расцвела, почти как пресловутый лотос в кофейнике, и подхватила со стола позабытый веер. «Я где-то слышала, что одни прекрасные вещи должны сменять другие, чтобы не охладели чувства». Начала она с фразы, явно продуманной заранее. «Так почему бы нам не оставить пока этот чудесный чай? Действительно удивительный. Ах, леди Виржиния, это право такое изысканное удовольствие. Словом, почему бы нам пока не оставить его и не взглянуть на кое-что в северной гостиной? Вам понравится, уверяю». «Да, особенно леди Клеймор и леди Виржиния». Рассмеялась Эмбер, слегка откинув голову. «Мы помним ваше письмо?» И не на шутку заинтригованная, с улыбкой закончила за нее Глэдис. «К тому же чай, кажется, остыл», едва слышно проворчала леди Эрнтон, когда все мы зашуршали юбками, поднимаясь. Изнутри особняк Дагвортов казался чуть больше, чем снаружи. По крайней мере, Эмбера и Гладис успели трижды обменяться догадками, пока мы шли к северной гостиной. Полагаю, шелестящая стайка любопытных леди производила немалый шум, потому что о нашем приближении в гостиной узнали заранее. Полилась из-за полуприкрытых дверей нежная музыка, две флейты и скрипка. Видимо, то были обещанные музыканты. Даниэль выглянул в зал и церемонно распахнул перед матерью двери, а затем протянул ей руку. И ввел в гостиную точно королеву перед балом. Музыка стала громче. Еще несколько секунд я терялась в догадках, а затем все мысли выскочили из головы и появилась странная легкость, как перед обмороком. На меня вновь смотрел Сэрон, но теперь с картины в ушах зазвучал голос Джулии Дюмон. Ясно, как на его. Черты его тонкие и немного женственные. На правой руке у юноши несколько колец с синими камнями. На коленях у него раскрытая книга. Под левой ногой дремлет белая змея, и хвост ее обвивается вокруг щиколотки. Тело скрыто под питою, а голова покоится на стопе. Над правым плечом у юноши цветут белые розы, и лепестки осыпаются на плащ. Когда вы смотрите на картину, появляется неясное ощущение, что юноша глядит куда-то поверх вашей головы. На что-то у вас за спиной или на кого-то. Да-да, все как тогда. И в художественной галерее, где я впервые увидела эту работу Нингена, и потом во сне, вот только змея у Сэра под ногой была варварски замазана чем-то черным, и черные же пятна легли поверх тонко выписанных роз. Но в первое мгновение, кажется, никто не заметил подвоха. Я успела заметить краем глаза, как хмурится леди Клеймор, вглядываясь в изображение сквозь ларнет, А потом шея у меня обожгла жгучим дыханием, эфемерным и солоновато-морским, и послышался тишейший шепот. «Теперь ты видишь, Вержение. О, да, я видела и осознавала, что даже у Сэрена, рожденного из грез умирающего художника, есть уязвимое место. «Святые небеса, какой кошмар!» выдохнула Гладис хрипло. Придушенные интонации в ее голосе выдавали нарождающуюся истерику. Леди Абигейл резко расправила веер и принялась энергично обмахиваться. Щеки наливались нездоровым румянцем. «Неужели так плохо, дорогая?» — воскликнула она от расстройства, допуская фамильярность, которую считала дозволительной лишь наедине или в узком кругу. «Я подозревала, что ни один ценитель не расстанется добровольно с хорошей картиной!» Гладис сдвинула брови, Прозрачно-светлые глаза неуловимо потемнели, черты лица стали казаться строже и старше одновременно. Она сделала резкий жест лорнетом в сторону музыкантов, Приказываю им замолчать, и ответила, явно стараясь смягчить жесткую сердитую манеру. «Нет, что вы! Человек судьбы — удивительная картина, один из недооцененных шедевров Нингена. До меня доходили слухи, что граф Деларнак оказался в затруднительном положении и продал несколько полотен из своей коллекции, и то, что Человек судьбы попал к вам — воистину подарок небес». «Но во имя святого Игнатия, который покровительствует не только Бромлем, но и искусством, скажите, кто сотворил с этой картиной такое... такое... кощунство?» — спросила Глэдис, стиснув злополучный ларнет столь сильно, что он едва не прогнулся. «Кощунство?» — растерянным эхом откликнулась Абигейл. «Но я не понимаю». «Так вот же...» Не выдержала я, слишком торопливо для леди подбежала к картине и указала веером на замазанную черным змею. И вот веер поднялся к Розе. Похоже на ваксу, хотя не могу себе представить, как пятно оказалось здесь. Глади легко проскользнула ко мне по начищенному паркету и склонилась к картине, глядя через ларнет. «Скорее, ваксовая паста, если судить по запаху». произнесла она с непередаваемо брезгливой интонацией. «Та самая ужасная смесь с уксусом и серной кислотой. И она строго запретила служанке даже в дом вносить эту отвратительную субстанцию. Мы, слава небесам, давно знаем алаки лаке Эммета. От него хотя бы не портятся ботинки». «Серная кислота», — повторила я как заклинание, как древнюю формулу, лишенную всякого смысла. В груди покалывала. О том, насколько серная кислота опасна, мы все прекрасно знали. Благодаря вездесущей рекламе того самого Лака Эммета, о котором упоминала моя добрая подруга, вдруг нестерпимо захотелось прикоснуться к змее на картине, отследить извивы гибкого тела. Будто бы это могло вернуть ей прежний вид. Тогда, боюсь, картина непоправимо испорчена, «Еще посмотрим!» — скинулась Гладис Боевита, снова окинула человека судьбы взглядом и обратилась ко мне. «Леди Ворожене, если не ошибаюсь, непревзойденная мисс Дюмон теперь стала миссис Уэст?» Я вспомнила смелую рыжую женщину с чуткими руками, влюбленную в искусство, и несколько воспряла духом. «О, да, полагаю, нужно послать за ней сегодня же. Она творит чудеса. «Верно. И к человеку судьбы у миссис Уэст особое отношение, вам ли не знать?» С энтузиазмом подхватила Глэдис и посмотрела на Абигел немного виновата. «Право неловко спрашивать, но есть ли у вас среди прислуги расторопный мальчик, достойный доверия, который смог бы сегодня же... Нет, сейчас же... отнести письмо миссис Уэст. Она лучший реставратор Бромли, а то и всей Аксонии. Я готова поручиться за нее». «Да, дорогая, конечно, у меня есть посыльный». Прочувствованно ответила леди Абигейл и крепко стиснула розовый веер. Затем повернулась к экономке, почтительно застывшей у дверей. «Миссис Баттон, подготовьте письменные принадлежности. Я сейчас лично напишу письмо о миссис Уэст. Право же, как неловко». «Позвольте мне», — вмешалась я. «Уэсты часто бывают в старом гнезде». «Можно даже сказать, что нас связывают дружеские отношения, и я помню адрес наизусть», — добавила я зачем-то, и прозвучала это хвастовством. К счастью, никто не обратил на мою бестактность внимания. Все были поглощены картиной и тем, что с ней произошло. Леди Эрнтон и леди Стормхорн вспомнили давний случай, который произошел еще до моего рождения, когда ревнивая служанка, влюбленная в некоего графа Т., Прожгла красивое платье его сестры, удостоенное неосторожного комплимента за обедом. Я же, пользуясь небольшой паузой, жестом отозвала в сторону Даниэля и тихо спросила его, как давно появилось пятно на картине. «Накануне ничего не было», — задумчиво покачал головой Даниэль. «Но лучше уточнить у Кристиана. Вчера он осматривал гостиную и решал, где поставить музыкантов». Сегодня же тут постоянно был либо я, либо Кристиан. Или Отц. Это наш дворецкий. Это помимо прислуги. Никто не оставался наедине с картиной, а значит, не мог ее испортить. «Может, ночью?» — предположила я. Ночью ведь картину никто не сторожил. Дверь запирается на ключ. Вздохнул он и тут же оживился. Правда, его не так уж сложно украсть. Винс, кстати, мог бы, но он далеко. О, еще кое-что вспомнил. Винс говорил, что если происходит что-то абсурдное, необъяснимое, то виновата наверняка женщина. Право, но если бы мы не дружили в отрочестве и не знали друг друга так хорошо, можно было бы обидеться на такие слова. Но я слишком давно была знакома с обоими близнецами и умела различать иронию, пусть даже и скрытую, а потому только вздохнула. Неужели? «Святая истина», — по-взрослому усмехнулся Даниэль. Винс это суждение никогда не подводило, и не мудрено, если вспомнить, как он вел себя с женщинами. Но, судя по тому, как гладко звучит выражение, Винс его не придумал, а где-то вычитал. Тут разговор пришлось закончить. Вернулась миссис Баттон и сообщила, что письменный прибор готов. Стайка леди перепорхнула прямо в кабинет герцогини Дагвордской шелестя подолами. Послание для Джулии Уэст мы составляли все вместе. Точнее, в итоге я написала по-своему, но сперва испортила несколько листов, внося исправление по указанию Абигейла и Гледис. Затем экономка забрала письмо, чтобы отдать его Дику, посыльному, но скорее юноше, чем мальчику. Отойдя к окну, я проследила за тем, как он выбежал за угол. Затем мы вернулись к чаепитию. Однако меня не оставляла мысль, поможет ли картине реставрация, ведь змея превратилась в черную и наяву, точнее, во сне, или все же наяву? Одним словом, за правду, когда Сэрон почтил вниманием старое гнездо. Так станет ли она белой снова, или удастся исправить лишь материальное воплощение, а суть останется непоправимо поврежденной? Вопросы без ответов. Кристиан не смог никак дополнить рассказ брата, разве что подтвердил, что накануне никаких пятенных на картине не было. И я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в сортах вакса, добавил он осторожно. Однако так мои ботинки никогда не пахли. Не то чтобы я их нюхал. Эта деталь от чего-то показалась мне очень важной. Через некоторое время Кристиан и Даниэль Под безупречным благовидным предлогом покинули общество леди, что немало опечалило Абигейл. Как она выразилась, из развлечений нам остались только скучные музыканты. Что верно, то верно. Пара унылых скрипачей и усатый флейтист никак не могли заменить остроумных и дерзких близнецов. Я же погрузилась в размышление о том, что еще сделать для Сэрана. Оградить от посягательств, пока Джулия Дюмон не заберет картину в мастерскую? Хорошо бы. Но тут все целиком зависит от Абигейл. И от того, насколько надежны ее слуги. Отыскать уредителя, О, было бы прекрасно. Вот только руки, связанные обещанием дяди Рейвану, О каждом шаге приходится докладывать. Любой выезд согласовывать. Остается, конечно, излюбленный женский способ — переложить трудности на мужские плечи. Если маркис мешает мне самой разбираться с делами, то пусть сам ими и занимается. Готова спорить, что одного взгляда какого-нибудь скучного неджентльмена из особой службы хватит, чтобы вредитель сознался в содеяном и принес извинения не только Абигейл, но и картине, и даже святому Игнатию. Заманчиво. Но это будет означать, что я сдалась». подчинилась оскорбительному повелению. «Что же делать?» «Вы нынче печальны, леди Виржиния», трескуча произнесла леди Эрнтон и в шутку стукнула меня по запястью сложенным кружевным веером. «Неужели из-за картины?» «Похвальный интерес к живописи, да». «Раньше вы прискорбно мало внимания уделяли искусствам». Я была так погружена в свои мысли, Ты не сразу сообразила, что ответить. Но Гладис прекрасно справилась. «А, у леди Виржинии особое отношение к Нингену. Помните ту историю с подделкой? С якобы утраченной островитянкой?» Леди Эрнтон медленно и тяжело кивнула. Больше всего это было похоже на то, как если бы голова сама склонилась вниз под грузом седых волос, убранных в анцианскую раковину на затылке, и золотых шпилек. «А ведь верно. Припоминаю нечто подобное. Значит, то, что произошло с картиной, действительно стало для вас ударом». «Право, сочувствую». «Негодяй, надо немедленно поймать!» — воскликнула Гледиса, и щеки у нее разрумянились от избытка чувств. «Леди Вержине, может лучше прибегнуть к помощи детектива Нормана?» «Боюсь, он не берет дела». «Без трупов», — чуть не сказала я, но вовремя опомнилась. «Столь незначительные. И к тому же есть обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволяют мне обратиться к нему сейчас». Добавила я, осторожно размышляя, как заручиться поддержкой леди, не слишком испортив репутацию маркиза Рокпорта и не сказав лишнего. «Все-таки он близкий человек, что заботится обо мне, друг моего отца». Бывший мой опекун и, пока еще, жених. Словом, с какой стороны не подойти? Часть семьи? И разногласия наши вполне можно назвать родственными. Вынести их на широкое обозрение значит уподобиться сварливым особам, что бронят мужей меж подругами или неблагодарным дочерям, которые прилюдно упрекают строгих отцов за недостатки. Истинные или мнимые? Пожалуй, если бы дядя Рейвен ограничился угрозами в мой адрес, не стал бы трогать Элиса и Клэра, я бы вовсе не стала ничего предпринимать. Сбунтоваться меня заставил именно шантаж. Когда победа будет на моей стороне, а это случится рано или поздно, мы непременно поговорим, уже искренне, как равные. И, надеюсь, дядя Рейвен поймет, что честность — лучший способ добиться желаемого. по крайней мере, со мной. Я бы согласилась вести себя тихо и сама, если бы с самого начала знала, что дело в политике. «Обстоятельства непреодолимой силы? Как загадочно!» — откликнулась Абигейл, по-прежнему растревоженная из-за картины, а потому более порывистая, чем обычно. «И не думайте сделать теперь вид, будто вы ничего не сказали. Я прошу. Нет, требую объяснений. Дело весьма деликатное». Оно еще и деликатное? О, теперь я просто сгораю от нетерпения. Возможно, не стоило вовсе говорить об этом. Леди Виржини, я настаиваю. Мне хорошо известно, что вы никогда бы не стали упоминать о непреодолимых обстоятельствах, если бы не считали, что кто-то из нас поможет вам их преодолеть. Улыбнулась проницательная Леди Клеймор. Вы не из тех легкомысленных особ, что вовлекают посторонних в свою жизнь лишь из прихоти». «Разве вы посторонние?» — улыбнулась я в ответ. Леди Эрнтон снова кивнула, теперь уже довольна. «Хорошо, если вы настаиваете. Дело в том, что в ближайшее время все мои встречи, визиты и поездки весьма ограничены. Я вынуждена просить разрешения на любой выход у маркиза Рокпорта». «Вашего опекуна?» — прищурилась леди Стормхорн. «О, эта подслеповатость не могла обмануть никого из старых приятелей и приятельниц. Викантеса видела все, что необходимо. Точнее, сейчас он уже не опекун вам, но по-прежнему жених», — добавила она в торе моим недавним мыслям. «Что ж, лет примерно пятьдесят назад, признаюсь, я бы вас не поддержала». Но теперь времена изменились, Не только почтенные вдовы ныне могут жить своим умом. «Леди Милдред, светлая ей память, не одобрила помолвку, да», произнесла леди Элтон. «Полагаю, она знала его достаточно хорошо, как и своего сына», добавила почему-то леди Стормхорн, и старые подруги обменялись многозначительными взглядами. «Но это дело прошлого», «Я же, в свою очередь», — слегка повысила она голос, — «хорошо знаю вас, юная леди. И мне сложно поверить, что вы так просто согласились на его условия». «У меня не осталось выбора», — опустила я взгляд. Все, очевидно, ждали продолжения, но оно не последовало. Воцарилось неловкое молчание. Леди Стормхорн раскрыла веер, вглядываясь в узор черного паутинного кружева. оплетающего белые костяные пластинки, и, наконец, предположила. Маркис Рокпорт использовал методы убеждения, более приличествующие его должности, нежели титулу. «Можно сказать и так?» — ответила я, испытывая облегчение от того, что не пришлось упоминать имена Элиса и Клэра, и мне не терпится показать ему наглядно, что он был неправ. «Однако я не могу себе позволить нарушить его приказ». Абигейл немного приподнялась, наклоняясь над столом. Бледно-розовый цвет ее платья теперь почему-то не казался легкомысленным. «А теперь расскажите подробнее, моя дорогая», — попросила она. «Что именно он вам приказал?» Надолго изложение всех обстоятельств не затянулось. Леди слушали внимательно. Самый спокойный, как неудивительно, оказалась Леди Уайтбери. Только сейчас я заметила, что она вообще весь вечер, непривычно сдержанная и тиха, и взгляд у нее словно бы направлен на что-то невидимое. Может, мигрень? Подумалась мне, хотя прежде блистательная Эмбер, головными болями не страдала. Итак, в целом мне все понятно, возмутительная ситуация. подытожила леди Абигейл, когда я закончила. «И что теперь делать?» «Тоже примерно ясно, к счастью. Во-первых...» «При всем уважении, леди Абигейл...» вмешалась леди Стормхорн, покачивая веером. «Прошу предоставить мне честь изложить, во-первых, по праву старшинства. Во-первых, следует выразить дружеское порицание маркизу за сорванные визиты леди Виржинии, Он хотел взять на себя ответственность. Так пусть же наслаждается ею. «Визиты?» Осторожно спросила я. «Ну, о каких визитах речь?» Гладис, видимо, быстрее меня поняла, что имеет в виду виконтесса. «Ну как же, Лиди Вержине, о визитах, которые вы должны были нанести нам в эти дни? И не сумели, поскольку вынуждены были согласовать свои выезды с Маркизом. Но, полагаю, сперва...» Нужно согласовать даты и время этих визитов. «Говорите уже прямо?» «Придумать, да», — усмехнулась леди Эрнтон. «Однажды я написала своему сыну письмо с укорами. Оно состояло из 88 пунктов, на каждый из которых надлежало ответить. Что ж, говорят, с годами приходит опыт. Думаю, что теперь я смогу составить перечень вдвойне длинней». «А я отправлю четыре письма», — загорелась Абигейл. «И каждая с пометкой весьма срочно. И пусть только попробует не ответить. Я составлю список выставок и спектаклей». Немного заразилась всеобщим воодушевлением Гладис. «И попрошу Маркиза лично ответить, которые из них он считает подобающими для его невесты и почему». Леди Стормхорн легонько постучала сложенным веером по столу, привлекая внимание. «Вижу, что с во-первых мы разобрались. А теперь позвольте изложить мое во-вторых. Я считаю, что нам необходимо что-то грандиозное, чтобы произвести на лорда Рокпорта неизгладимое впечатление». Тут она сделала паузу, а затем произнесла торжественно. «Предлагаю устроить большой вояж». Вероятно, тут нам следовало бы ответить восхищенными восклицаниями и вздохами, Но случился конфуз. Никто не понял, что имела в виду почтенная вдова. Кроме разве что леди Эрнтон. Но та предпочла многозначительно улыбнуться, ничего не поясняя. «Большой вояж?» Осторожно поинтересовалась Глэдис, покрутив в пальцах ларнет. «Что-то вроде путешествия, леди Милдред, я полагаю». Рассеянно откликнулась Абигейл. «Но разве это поможет?» Да и осуществить такое непросто. Во-первых, леди Виржинии нелегко будет оставить надолго свою кофейню. Во-вторых, средства потребуются немалые. Леди Стормхорн послушала нас и рассмеялась сухо, словно пересыпался крупный песок в глиняном сосуде. О кругосветном путешествии речь не идет. «Поверьте, маркизу хватит и столицы с окрестностями, если правильно выбрать день и час», — заметила она. И, помолчав, изрекла таинственно. «Седьмое февраля». В памяти всколыхнулось что-то, связанное с седьмыми числами каждого месяца. Вроде бы отец уезжал на целый день. Или, мне кажется, слишком давно это было. Да и непонятно, как разъезды отца... связанный с Маркизом Рокпортом и лучшим временем для Большого Вояжа. «Никак не могу следить за вашей прихотливой мыслью», — призналась я наконец. Леди Стормхорн взмахнула веером. «Да, пожалуй, дитя вряд ли могло запомнить нечто столь несущественное. Кто бы подумал, что это пригодится однажды», — вздохнула она. «Видите ли, Леди Виржиния, я была дружна с матерью Маркиза», и часто навещала ее, почти до самой смерти, да пребудет она в покое на небесах. Еще с юности лорд Рокпорт, я имею в виду, разумеется, не старого лорда Рокпорта, мир его беспокойному праху, а вашего жениха имел привычку посвящать один день в месяц чтению. Это называлось библиотечным днем. Всякий раз седьмого числа он уединялся в библиотеке, и наслаждался тишиной и книгами. И Изредка к нему присоединялись друзья, которых было не так уж много. Они не разговаривали между собой, только читали, а по вечерам разъезжались. Разумеется, в последний раз я посещала дом Рокпортов очень давно. Однако, поверьте моему опыту, если привычки больше 15 лет, то она скорее переживет своего хозяина, Чем незаметно исчезнет. На некоторое время воцарилась тишина. Цветы, небеса, пронеслось в голове. Как же хорошо, что в гостиной сейчас нет слуг. Парадоксально, однако почему-то мне не хотелось, чтобы слухи о пристрастиях дяди Рейвена, пусть и столь невинных, разошлись по Бромли. Верно ли я понимаю вас, дорогая? Первый заговорила Абигейл. что мы собираемся нарушить уединение маркиза Рокпорта 7 февраля. «Именно, леди Абигейл», — невозмутимо подтвердила леди Стормхорн. «Не знаю, получится ли, но попробовать стоит. Мы отправимся на прогулку в парк рано утром, о чем леди Виржиния, внезапно приглашенная кем-то из нас, естественно, около восьми часов сообщит маркизу, Дождется разрешения и отправится в путь. Там мы, вероятно, разочаруемся в погоде. И я приглашу вас всех в свой особняк. Маркиз снова вынужден будет дать свое разрешение. Но до особняка мы не доберемся, поскольку решим, скажем, заглянуть на выставку, которую расхвалит нам леди Клеймор, и посетить шляпную мастерскую. А. Неужели Леди не найдет, чем заняться в прекрасный зимний день? Такой длинный, что время девать некуда. «Найдет, без сомнений», — кивнула Гладис. «Но ведь это будет означать, что мы сами будем вынуждены целый день провести на воздухе. Не слишком свежим, если ветер подует эйвана «О, здесь самая суть Большого Вояжа», — усмехнулась Леди Стормхорн. «Мы никуда не поедем». А решать будем тут, наслаждаясь этим чудесным чаем в особняке Леди Абигейл. Ведь даже самый быстроногий слуга, нет, даже слуга на автомобиле, не обернется быстрее, чем за час. А за час ожидания Леди может и передумать. Леди Абигейл задумчиво посмотрела на пузатую вазу из прозрачного стекла, где парили в золотистом чайном настое дивные джанские лотосы. «Час?» — произнесла герцогиня с поистине аристократическим величием. «Вы смеетесь, леди Стормхорн, и получаса хватит, чтоб передумать. Если относить письма будет не один слуга, а двое, или даже трое, по очереди, то маркис Рокпорт в полной мере оценит тяжелое бремя, которое он столь опрометчиво на себя взвалил. Подхватила я, чувствуя небывалый азарт, и рассмеялась. Самое прекрасное в этом веселом безумии было то, что страшная и неотвратимая месть Маркизу Рокпорту оставалась ничем иным, как невинным розыгрышем. Планируя пистолярную атаку и большой вояж, мы развлекались. Если дядя Рейвен что-то поймет, прекрасно, тем лучше для него. Если нет, что ж, в хмуром январе особенно приятно разделить с подругами забавное приключение. Но чем бы это ни закончилось, мы не запятнаем свою честь интригами и сплетнями. Леди Абигейл, вероятно, ощущала такой же странный душевный подъем, что и я. И потому велела приготовить новую порцию чая, на сей раз черного, пхарадского, и подать свежайшие пирожные из песочного теста, ванильного крема и фруктов. Не такие вкусные, как в старом гнезде, но тоже весьма недурные. И тогда, подавшись авантюрной атмосфере, я решилась изложить второе свое затруднение. И, между прочим, на детектива Элиса я тоже обижена. Он поманил меня любопытным расследованием, а затем заявил, что в помощи моей не нуждается. «Какое неслыханное нахальство!» — воскликнула Абигейл, щеки у которой забавной раскраснились. Помолчав, она добавила неохотно. «Но ведь вам это лишь на руку сейчас, верно?» «О, запрет маркеза Рокпорта!» «Да, вы правы», — вздохнула я и продолжила, аккуратно подбирая слова, чтобы не сболтнуть лишнее о прошлом своего друга. Но речь зашла о прошлом детектива Элиса. Он сказал, что прежде уже расследовал какое-то дело для мистера Шелли, а тот в ответ подарил ему карик, настолько старый и вышедший из моды, Что даже чем-то привлекательный. И Элис, представьте, только его и носил. Мне показалось, что они друзья, но он от чего-то не хотел навещать мистера Шелли, даже когда заподозрил неладное. Не поссорились ли они? Это было бы печально, не столь много у него приятелей. Вот мне и пришло в голову, что я могла бы немного разузнать о мистере Шелли и, возможно, примирить его с детективом. На леди Сторм, Хорн и леди Эрлтон, мои слова впечатлений не произвели. Вероятно, потому что не были знакомы с детективом. Но остальные уже имели с ним дело, когда следили за мисс Купер, и потому отнеслись куда как более заинтересованно. Даже Эмбер отвлеклась от своего чая, слишком крепкого и горького, и улыбнулась с прежним кокетством. А я бы не отказалась раскрыть несколько секретов мистера Нормана». Вздохнула она мечтательно. «Так интересно!» «Но, разумеется, воспитание требует от меня проявить деликатность. Впрочем, вам помогу, чем смогу. Жаль, что фамилия Шелли мне незнакома. Тоже впервые слышу». Покачнула Ларнетом Глэдис. Глядя на наше оживление, смягчились и леди, умудренные летами. «Шелли, Шелли!» «Я знаю одну миссис Шелли», — сказала леди Эрлтон. «У нее есть сын. Да. Только мнится мне. Его зовут Робином. Вы не припомните, где живут эти Шелли?» Я ощутила, как щеки у меня теплеют. «К сожалению, нет. Адрес записан, разумеется, но наизусть я его не помню. Даже улицу примерно не назову». Но детектив Эллис упоминал, что мистер Шелли... «Владеет тремя швейными мастерскими», — добавила я, не особенно надеясь, что это поможет. Леди Эрлтон выглядела расстроенной. «А вот теперь уже я не могу сказать с уверенностью, чем занимается сын моей знакомой. Да, я была дружна с ее матерью, Леди Клиффорд, супругой Виконта Клиффорда. Помню ее еще девочкой. Ах, какой дивной красавицей она была». Маленькая Миранда в голубом платье. Да-да, так ее зовут. Миранда в честь бабушки. Элеонора в честь матери. Счастье ей это не принесло. Несколько лет Миранда Клиффорд не выходила из дома. А затем ее отец почему-то дал разрешение на страшный мезальянс и выдал ее замуж за богатого дельца, мистера Шелли, почти на 15 лет старше. Впрочем, судя по тому, что я видела, то был счастливый брак. Да, мистер Шелли дорожил супругой. Несколько лет Миранда Клиффорд не выходила из дома. Вроде бы ничего особенного. Девица с малокровием могла вообще до совершеннолетия и порога не переступать. Но почему-то от этих слов по спине у меня пробежал холодок. Леди Эрнтон же, ничего не заметив, продолжила говорить. Она пообещала, что поинтересуется судьбой миссис Шелли и, возможно, устроит дружеский визит. «Дайте мне неделю, да», — попросила леди Эрлтон. «Я обращусь к миссис Прюн. Она часто навещает миссис Шелли. Дело, впрочем, очень деликатное», — добавила она загадочно и умолкла. «Мы поговорили еще немного, но вскоре разъехались по домам, потому что становилось уже неприлично поздно. На прощание мы пообещали поддержать друг друга и оповещать о новостях как можно скорее, если одна из нас узнает нечто интересное. Наверное, выражение лица у меня было немного странным, потому что Лайза поинтересовался. Там произошло что-то забавное о Виржине. Пожалуй, я улыбнулась. Стоило маркизу Рокпорта запереть меня в особняке и в кофейне, как в мою жизнь проникли сразу три расследования. Боюсь, даже Элис не ведет столько дел одновременно. Он рассмеялся. У меня закружилась голова, и право к усталости это не имело, равным счетом никакого отношения.